Лягушка и лиса Одной лягушке надоело жить в пруду со своими сёстрами, и она решила переселиться в лес к другим зверям. Чтобы всё получилось, лягушка объявила, что она — известный доктор и училась у самого Гиппократа, отца медицины. Хотя на самом деле она нигде не обучалась. Лягушка сама выдумывала лекарства для своих пациентов и называла их сложными словами, которые никто не мог понять. Однако лекарства эти помогали, и звери стали выстраиваться к лягушке в очередь. Они относились к ней с уважением, которое обычно заслуживают светила науки и только лиса ей не удалось обвести вокруг пальца. Он никогда не приходил к докторше за советом. Как-то случайно, столкнувшись с лягушкой, он честно заявил, «Ты обманешь, только болтаешь, а на деле ни в чем не разбираешься и изображаешь из себя великого доктора, способного творить чудеса. А себя-то ты в зеркало видела? Ты же просто отвратительна!» «Вся какая-то бледно-зелёная, будто болеешь». «Да, нечего сказать». «Возвращайся в свой пруд и вылечи себя. Только после этого можешь учить нас чему-то». Лягушка потеряла дар речи и не знала, что ответить. Поразмыслив над словами Лиса она поняла, что его совет был мудрым. Под смех всех жителей леса, которые поняли, что она лгунья, Лягушка упрыгала обратно в свой пруд.